371. -е. Матери Огни Йоги Не нужно строго судить других, если даже сильные духи являют моменты ослабления сопротивляемости противного воздействия. Будем чаще думать об Учителе. Дух его не сломим. Он может служить примером стойкости, непоколебимой ничем. Светил облик ладыки. Думая о нем, свет утверждаете в сердце своем. Мысли о владыке есть прикосновение к свету.